Один из мужчин, не покидавший комнаты, оказался весь избит, истерзан и едва жив. Люди посчитали, что духи горных пастбищ ночью каким-то образом испортили его. Любопытно, что никого не удивляло, что духи могли проникнуть в дом через запертую дверь, ибо это для маленьких серых существ было столь же легко, как и повергнуть в оцепенение жителей, так что те даже не могли более пошевелиться. Еще труднее было схватить эти создания, ибо серые коротышки-задиры или злые гномы, как их истории называют в Тироле, неуловимы. Если кому-то и удалось поймать их, Его руки сперва ощущали что-то мягкое, а затем все исчезло. Стоило только кому-нибудь прикоснуться к гномам, как те ускользали. При встрече с одним рыцарем такой крохотный карлик вдруг исчез, словно сквозь землю провалился. Необходимо еще раз подчеркнуть, что все эти подробности можно найти в печатных источниках вышедших. Свет более ста лет назад. А в заключении приведем выдержку из старинной Тирольской хроники. В 939 году Конрад Э. епископ Триента, видел, что на капелле в Каст появились три светящиеся точки, которые затем полетели оттуда в сторону колокольни в Трамени, каково и действуя по общей молбе. Происходит там и по сей день. Итак, давайте подведем итоги вышеизложенного. В мире тирольских преданий фигурируют. Первое. Загадочные круги на траве. Второе. Выжженные участки земли, которые местные жители называют местами, где Альбер посидел. Третье. Странные летающие объекты и светящиеся точки. Четвертый — феномен провала во времени. Пятая маленькие серые человечки, которые внезапно появлялись в комнате, повергали в паралич присутствующих и подвергали некоторых из них таким мучениям, что те на следующее утро оставались едва живыми. Аналогичные случаи мы наблюдаем и в наши дни. Это феномен похищения людей на НЛО, отмечаемый по всему миру. Данный пример показывает, что между ними существует совершенно несомненная взаимосвязь, и что поиск свидетельств о них в старинных текстах может оказаться более чем плодотворным. Воздушный полет с дикой охотой. Гизел Эрмель. В ряде стран Центральной Европы распространены предания, в которых упоминается грохочащее нечто, носящееся по ночам в воздухе. В одних местах это нечто называют «диким охотником», в других – «дикой охотой», «ночной охотой» и прочее. Примечание в скандинавской мифологии «дикая охота» – это кенинг, метафорическое поэтическое название бога Удина с его свитой. Самый яркий эпизод этого мотива – воздушный полет с диким охотником. Это загадочное нечто похищает человека, уносит его по воздуху. А затем чаще всего не там, где похитила свою жертву, возвращает обратно на землю. Быть может, за этими преданиями кроются контакты четвертого порядка? Похищение людей неопознанными летающими Объектами? подобное тем, что в последнее время все чаще упоминаются в связи с феноменом НЛО. Типичный пример таких преданий записан в окрестностях Леха. Карл фон Леопрехтинг